Глава 30. Александр. «Вы родственник? Кем приходитесь пациентки? поинтересовался врач. «Стоило нам усесться друг против друга в его кабинете. Внучка пациентки — моя дочь. Выдал я ту информацию, которая у самого еще не уложилась в голове. Он оглядел мой внешний вид, и в глазах появились вопросы, которые он, впрочем, Не стал задавать, но наверняка недоумевал, почему больная родственница, состоятельного человека, сидела с внучкой одна на квартире в новогодние праздники. Меня и самого беспокоил этот и еще много других вопросов по поводу жизни моей неожиданной дочери. Врач достал папку с записями по матери Алины, неторопливо пролистал ее, изучая, наконец, взглянул на меня и вздохнул. Состояние у пациентки тяжелое. Ее откачали еще дома, и я ее осмотрел. Нужно провести обследование. Но уже сейчас могу сказать, что сердце не выдержало большого количества препаратов для лечения ее хронического заболевания. Все так серьезно? нахмурился я. Возраст берет свое, кивнул врач. С такой дозой странно, что она раньше не загремела в больницу. «Что мы можем сделать?» — сосредоточился я на главном. Хотя понимал, что косвенно виновен в произошедшем. Ведь бабушка сидела с внучкой ради того, чтобы Алина работала на меня. Я чувствовал себя обязанным помочь. «Я рекомендую операцию», — предложил врач. «Ситуация сама по себе будет только ухудшаться» если ничего не предпринять. «Это операция платная?» Сразу же решил я обсудить финансовый вопрос. «Подождите», — вытянул он ладонь вперед. «Сначала обследование, потом операция. Бесплатная по очереди. Или платная, если хотите быстрее». «Хочу», — коротко сказал я. «Я оплачу операцию и лечение». «Это хорошо, так как я советую сделать операцию немедленно» кивнул он, удовлетворенный моим ответом. Затем будет период реабилитации, завершающий этап восстановления санаторий. Вот их визитка. Стоит лечение, конечно, дорого, но оно того стоит. Вашей теще в любом случае требуется лечить и сердце, и суставы, и лучше всего в этом санатории. Мне показалось, что возможность у вас имеется. Если так, то отправьте ее туда после клиники. Какое-то время мы еще обсуждали в деталях состояние матери Алины и саму операцию. Я оплатил все необходимые процедуры и манипуляции. Теперь дело за докторами. Врач посоветовал мне, как ей в дальнейшем проходить реабилитацию и лечить хроническое заболевание, и попрощался со мной. Выйдя из кабинета, я позвонил матери – которая очень удивилась, не застав нас поутру дома, и объяснил ей ситуацию. «Боже мой!» — запричитала она. «Надо было меня разбудить ночью, Саша. Конечно, ты правильно сделал, что отвез Алину к матери в больницу. Хоть Натале это и не понравится!» — понизила она голос. «Но я понимаю, выхода не было. Бедный ребенок!» — пожалела она вдруг Аню. «Надо же, у Алины такая больная мама!» «О ней позаботятся», — прервал я поток причитаний. «Не переживайте. Я разберусь здесь и приеду за Максимом». «Хорошо, хорошо, сынок», — согласилась мама, Передай Олени слова моей поддержки». «Передам», — сказал я коротко и попрощался. Постоял немного, размышляя о предстоящих делах, и двинулся в сторону палаты, где меня ждала моя дочь. Заглянул в указанную медсестрой палату и увидел четыре койки по бокам вытянутого помещения. Две были не заняты. На одной спала какая-то женщина, а вот на другой, судя по всему, лежала бабушка моей дочери. Маленькая девочка сидела на коленях матери, а та разговаривала с больной. «Они меня не видели. Алина была ко мне спиной». Я застыл в дверях и смотрел на них с шумно бьющимся сердцем. В горле внезапно образовался плотный ком, мешающий говорить. «Да и что сказать? Нам с Алиной предстоит серьезный разговор о прошлом и будущем. Но пока лучше придерживаться прежнего формата отношений. Сейчас не время и не место выяснять отношения». «Мужчина, вы выходите или входите?» Грубовато обратились ко мне сзади. Обернувшись, я увидел невысокую женщину с ведром и моющими средствами в руках. Видимо, санитарку. Пропустил ее в палату и зашел следом. Она принялась мыть раковину, а Алина обратила на меня внимание. садила дочь с колен и подошла ко мне. — Что сказал врач? — обеспокоенно спросила. Она выглядела такой бледной, измученной и несчастной, словно сама уже заболела. «Здравствуйте!» поздоровался я с матерью Алины, заметив, как пристально она на меня смотрит, а потом перевел взгляд на няню Максима. «Поехали домой. Ребенок устал, есть хочет наверняка. Там и поговорим». «Здравствуйте!» ответила она, слабо шевеля губами. «Спасибо вам». «Мам!» подошла к женщине Алина и наклонилась. «Мы Анюту повезем домой. Я потом приеду. Вечером». Они говорили дальше, а я взглянул на продолжающую сидеть на стуле девочку. С любопытством присущим ребенку она разглядывала палату и особенно капельницу, установленную ее бабушке. «Это моя дочь. Моя маленькая дочь, о которой я ничего не знал, которую от меня скрыли». «Почему? По какой причине Алина так поступила? Она что-то имела против меня? Так сильно обиделась? Взыграла женская гордость? Неужели она важнее благополучия ребенка? Я делал все для своего сына, старался, чтобы он ни в чем не нуждался, заботился о его развитии, считал себя вполне приличным отцом. А мой второй ребенок рос практически за чертой бедности, и я никак не мог повлиять». Не должен был чувствовать вину, но мать его чувствовал. Что я такого сделал, что меня лишили права отцовства? Чем так обидел Алину? Почему она молчала? Почему?»